Глава первая Засаду бандиты устроили грамотно. Я даже не сразу о ней догадался. МКАД мы пересекли без особых трудностей. Да, встречались заторы, образовавшиеся при паническом бегстве людей из столицы. Но наш четырехосный КАМАЗ-Вездеход преодолевал их без всяких трудностей. Он способен приехать невысокие стены и мелкие речки. Что говорить о столпившихся легковушках? Поэтому и удивительно было попасть в засаду. Если бы мы видели расчищенную дорогу, что здесь проходят люди, то и вести себя пришлось бы аккуратней. Новый мир подчас выкидывает неожиданные и нежданные вещи, и строить планы в нем можно лишь на ближайшую минуту. Максимум на две. Когда-то на Ленинградском мосту располагалась застава военных. Перед ними стояла задача не выпустить ад за пределы города, локализовать угрозу. Они с ней не справились. Впрочем, как и другие заставы во всем мире. Из-за перевернутого самосвала появился первый из бандитов. На вид не больше тридцати, татуировка на шее, пистолет в набедренной кобуре, наглый взгляд. Полуденное солнце бликовало на лысине. Он вышел на пути следования Камаза, и я мог его попросту раздавить. Но люди себя так нагло не ведут, если не уверены в своей силе. На башню. Скомандовал я супруге. В передней части конга у нас вращающаяся башня с закрепленным в ней крупнокалиберным кордом, как раз для таких случаев, когда от длины пушки зависит, останешься ты жив или пополнишь ряды мертвецов. И раскользнула в конг через соединительную кишку. Я услышал, как щелкнул затвор, затем донеслось шуршание пулеметной ленты. Я плавно нажал тормоз. Тяжелая машина остановилась за метра до вышедшего на дорогу человека. Бандитская застава состояла из перевернутого самосвала, занявшего две полосы. Еще на двух стоял бортовой военный «Урал» с пробитыми колесами. В кузове лежала деревянная бобина из-под кабеля, за которой сидело несколько человек с автоматами. Виднелись два ствола, направленные в нас. Откуда им, дуракам, знать, что машина бронирована? А их колошинам, словно иголка для слона. Одна полоса оставалась для проезда, ее-то бандиты перегородил. За отбойником на встречке стоял двухэтажный автобус с открытыми форточками. Без сомнения, из-за тонированных стекол за нами наблюдали. В принципе, ничего удивительного, что здесь засада. Надо признать, лопухнулся, сильно лопухнулся. Это как написать собственную фамилию с ошибками. Камаз фыркнул. Я крутанул колесико громкости на магнитоле, убавляя звук. Хотя музыка и так с трудом слышалась. Несколько мгновений смотрел в глаза человеку, перегородившему путь. Затем опустил стекло. «Уважаемый, а вы не могли бы отойти с дороги?» Конечно, мой вопрос звучал наивно, но попытаться стоит. Как говорится, лучшая битва та, которая не случилась. «Не советую туда соваться, фрейрок!» Небрежно бросил Лысый. «Внутри мкада обитает зло, а мы стоим здесь и спасаем таких, как ты, особо дерзких халявщиков от необдуманных поступков. Понял меня?» «Понял, но думаю, что рискнуть стоит. Спасибо за предупреждение». Я собирался закрыть окно, когда услышал «Слышь, чепушила, быстро вылез из тачки и можешь быть свободен». Как и всякий не очень умный человек, он принял доброту за слабость. А зря. «А с какого перепугу ты со мной так разговариваешь?» Нарочито нагло улыбнулся я. «Ты хоть знаешь, кого ограбить собрался?» За последние семь лет мир сильно изменился. Сила и оружие стали самыми весомыми аргументами в любых спорах. Мы с женой объехали половину мира и, бывало, попадали в такие передряги, из которых выбраться казалось нереально. Однако мы выбрались. Бандюган, естественно, даже не догадывается, кто перед ним. «Слышь, фраер, мне плевать, кто ты и откуда!» Бандит уверенно скрестил руки на груди. На лицо выползла мерзкая ухмылка. Он уже чувствовал победу. «Ты на моей земле, значит, должен мне, тебе понятно?» Я кивнул, и вправду понятно. Любители жить за чужой счет были, есть и, к сожалению, будут. Но это не значит, что им надо позволять жить за чужой счет. За последние годы только мы уничтожили множество подобных банд. Но они появлялись снова и снова, как грибы после дождя. Их раздала анархия, завладевшая миром. Я реально даю тебе последний шанс, сказал бандит. Если хочешь остаться живым, то выбирайся и топай сюда. Нам еще один ходячий мертвяк ни к чему. Я делано призадумался, даже подбородок почесал, мол, смотри, как сильно размышляю над твоим предложением. Знаешь, наконец ответил ему. Есть такая поговорка: никогда не верь вору, наркоману и менеджеру по продажам. Как хочешь, чёрт. Нахмурился Лысый. Он резво скакнул назад и попытался спрятаться за Урал, но первые три пули из пулемета бросили его на асфальт. Следующая очередь Корда разнесла в щепки бобину из-под кабеля, а вместе с ней двух бандитов. В дверь рядом с моей рукой ударила пуля. Благо машина бронирована, так бы прошили мне бедро. Я нагнулся, одновременно вытаскивая пистолет, укрепленный рядом с сиденьем. Поднял стекло. Стреляли с другой стороны дороги из двухэтажного автобуса. За одним из тонированных стекол померещилось движение. Как раз в этом окне имелась открытая форточка. Пулемет изрешетил автобус за 30 секунд. Потом закончилась лента. Внутри оказалось не менее трех человек. Они попытались спрятаться, но крупнокалиберные пули растерзали их тела. Еще одно место, откуда могли вести огонь, из-за перевернутого самосвала. Не просто так тот лежал колесами к нам. Я выскочил из кабины и перебежал к Уралу. Можно, конечно, просто уехать, дорога свободна, но не привык я оставлять за спиной врагов. Ни к чему хорошему это не приводит. Как ни удивительно, но бандит, перекрывший дорогу, остался жив. Выстрелами ему разворотила брюшную полость, кишки разбросала по дороге, крови вылилось несколько литров, а он до сих пор глотал воздух и моргал глазами. Я прокрался мимо, донесся тихий щелчок затвора и разрядила пулемет. Теперь, когда он застрочит, надо падать на землю и притворяться песчинкой. Из-за кузова перевернутой машины я выпрыгнул, как черт из табакерки. Двадцатилетнего парня с Калашниковым в руках убивать не стал. Ударом ноги выбил автомат, наставил пистолет в голову. «Простите...» «Зачем ты промемлил он?» Вместо ответа я выстрелил ему в бедро. Парень заверещал, как свинья недорезанная. Принципы человечности работают только с людьми, которые их разделяют. К таким не относятся разбойники с большой дороги, без зазрения совести режущие людей. Бандит потянулся к АК. Я отбросил автомат ногой, и тот глухо зверкнул о кузов самосвала. Наступил горе грабителю на шею, полностью перекрывая дыхание. Каблук впился ему в кадык. Малейшие усилия, и я его убью. Он это понял и затих, глядел на меня широко раскрытыми глазами, напоминал испуганного щенка, которого хочется пожалеть. Интересно, сколько людей он убил лично? Десяток? Два? Не бывает наркоманов, начавших сразу с героина, как не бывает и бандформирований, начавших сразу с крупных дел. Например, с засады на въезде в Москву. «Сколько вас еще здесь?» – ослабил нажим. «Отвечай, быстро!» – направил ему в лицо оружие. «Вся!» – прохрепел бандит. Тогда я вновь наступил на его кадык. Парень непроизвольно схватился за мою ногу и попытался убрать. Боковым зрением я видел, как кровь хлещет из его простреленного бедра. А еще заметил РПГ-30. Непонятно, откуда он взялся у бандитов, но именно им бы нас и остановили, решив переехать Лысого. «Сколько вас было?» – чуть отпустил шею парня. Вдали послышались странные звуки. Это могло означать лишь две вещи. Лучший вариант – изменённое, а худшим и думать не хотелось. «Шесть! Семь!» «Отлично!» Выстрелил ему во второе бедро. Парень завопил от боли. Как закричит, когда поймёт, какая участь для него приготовлена. Собаки собачья смерть!» Подхватив и РПГ, я вернулся в КАМАЗ. Что-то во всей этой засаде ненормально. Место хоть и подобрано хорошо, а исполнение на самом низком уровне. Непродумана тактика, нет укреплений, огневой поддержки. Исполнители бывшие урки, безграмотные и наглые. Такое чувство, что они лишь пешки, а руководит операцией кто-то другой. Скорее всего, расчет был на то, что мы попытаемся проскочить, и тогда нам по колесам лупанут из РПГ. Разнесли бы машину, а без нее в центр города не добраться. В зеркале заднего вида показались трое измененных. Двое мужчин и женщина. Точнее, при обычной и нормальной жизни они были мужчинами и женщиной. Сейчас об этом напоминали лишь постепенно стиравшиеся половые признаки. Привлеченные выстрелами, они бежали вдоль ограждения. После апокалипсиса появилась новая жизнь. Лишь выжившие люди со свойственным своему виду развешиванием ярлыков называли эту новую жизнь изменённой. На деле это эволюция. Страшная, противоестественная, но эволюция живого в мёртвое. Планета преобразилась. Обычным нормальным видом остаётся всё меньше и меньше места в этом мире. Скоро его совсем не будет. Всё началось как-то странно, но при этом до жути банально. Грянула очередная эпидемия. Поговаривают, что это США проводили репетицию биологической войны, но вирус вышел из-под их контроля и начал распространяться по Земле, одновременно мутируя. От него начало умирать все живое – кошки, комары, голуби, крысы, собаки, хомяки, змеи, деревья, пчелы, люди. Через несколько часов умершие начали оживать с измененным сознанием, потрясающей регенерацией и феноменальной способностью к мутации. Если у людей стирались лишь половые признаки, то зверье преображалось так, что в нем с трудом различался изначальный вид. Единицы животных, растений и людей, не подверженные природным силам, постепенно уничтожались новыми видами жизни. А в том, что это эволюция, уже мало кто сомневался, так как многие виды научились размножаться. Я включил передачу и тронулся. Измененные убыстрились. Подумали, что добыча ускользает. «Сзади!» — крикнул жене. «Трое! Просто держи на прицеле, не трать патроны!» Машина быстро набирала скорость. За самосвалом мост оказался свободен. Встретилось лишь несколько легковушек, прижатых к крайней правой полосе. В зеркало видел, как мертвяки приблизились к единственному выжившему парню. Как он кричал и пытался от них отбиться. Как они грызли его бедра, от которых исходил такой вкусный и притягательный запах крови. А потом мы съехали с Ленинградского моста. Фиолетовая листва на деревьях с правой стороны дороги шевелилась от легкого ветерка. Стволы всех измененных деревьев со временем поросли шишковидными наростами, начали прижиматься к земле. Ветви стали эластичны, появилась подобие рта. Поговаривали, что в некоторых районах Коми такие дремучие леса, что никто из тех, кто туда отправился, обратно не вернулся. Да что там, когда проезжали Зеленоград, такого насмотрелись, что не раз еще посреди ночи проснусь. Деревья в новом мире любят полакомиться местцом. Ох, как любят! Ира вернулась в кабину, достала зеркальце, поправила прическу. «Красивая у меня жена. Не устаю ею любоваться. Рыжие волосы ниже плеч, немного вытянутое личик и острый носик, бельмо на левом глазу, последствия химического ожога, по-моему, даже придает ей шарм. Не часто встретишь красивую девушку с подобным дефектом. А в современном мире и вовсе не часто встретишь девушку». Они предпочитают сидеть в охраняемых лагерях и не шляться по самым опасным местам изменившейся планеты. Ира подняла ноги на сиденье, прижала колени к подбородку. На левом бедре, на джинсах, большое масляное пятно. Измазалось где-то в башне. Я остановил машину возле первых закругленных высоток. Здесь мы могли уйти на съезд и по прибрежному проезду объехать Ленинградку. Но удивление! Одна из самых некогда загруженных дорог Москвы оказалась практически пуста. Ненормально это. Замкадом столпотворение машина. Здесь пусто. Значит, кто-то или что-то после катастрофы мешал людям выбраться. Тогда много было разных карантинов, но ни один из них не помог. Впереди почти со стопроцентной вероятностью огромные заторы. Подобную картину мы видели в Риме. Там армия окружила город и расстреливала всех, кто намеревался его покинуть. Пытались локализовать угрозу заражения. Тогда еще никто не понимал, что пожар революции остановить невозможно. Когда-то мы с женой были чистильщиками. Мы были молодые и наивные. Нам было всего по 25. Мы пару лет как поженились и верили, что сможем вернуть земле прежний вид. Нас таких молодых и наивных много было те времена давно в прошлом, уже никто не пытается уничтожить изменённых. Даже ребёнку понятно, человечество доживает последние годы. У нас нет будущего. Мы проехали мимо коньячного завода, по левую руку стояли высотки, старые, серые и новые, зелено коричневые Когда-то квартиры в этом направлении стоили сумасшедших денег. Когда-то люди тратили жизнь, чтобы здесь жить. Сейчас все эти потуги казались смешны и нелепы. Москва стала огромной братской могилой. Массив деревьев по правую руку разросся. Ветви выбрались даже на выделенку. Одно из них метнуло к нам ветви руки. Фиолетовые листья зашелестели перед лобовым стеклом. «Огнемет бы?» — вздохнула Ира. Я промолчал. Это мое упущение. Под Великим Новгородом, в деревне Кунина находилась база выживших. Такие базы теперь располагались рядом с любым крупным городом. Организовывали их прежние власти, когда была армия. Потом анархия поглотила остатки человечества. Власть сменилась, армии распались. Остались общины, где один за всех и все за одного. Когда кунинцы узнали, кто к ним пожаловал, то предложили нам работу найти и привести группу, связь которой пропала несколько дней назад. Последний раз группа выходила на контакт из сквера воинской славы. Задание оказалось не из легких. Измененные обложили остатки группы в Ледовом дворце, а какая-то тварь в прошлой жизни даже непонятно какому виду принадлежавшая. Чуть-чуть и сломила бы защиту людей. Но мы подоспели вовремя, группу вывезли. В благодарность нам предложили установить на крыше огнемет ТПО «50». Где достали, неизвестно. Я отказался. По набросанным чертежам увидел, что работа будет выглядеть топорно, а теперь иногда жалел. Я прижал грузовик к крайней левой полосе. Мы проехали заведение быстрого питания. На заправке приметили движение. Я притормозил. «Зачем они нужны? Поехали», — сказала Ира. «Жена, как всегда, права. Не стоит тратить патроны». Когда-то для выживших стало огромным шоком, что изменённые способны устраивать засады. Первым местом, где они появились, стали заправки. Много людей погибло, пытаясь выкачать бензин из подземных резервуаров. Но с тех пор прошло семь лет. Бензин в таких местах или давно закончился, или стал непригоден для моторов. Кого ждут изменённые на этой заправке? Да, ты права. Я двинул тяжёлый грузовик дальше по Ленинградке. На встречной полосе лежал перевернутый городской автобус. Чуть дальше виднелась воронка от снаряда. Не нравилось мне Ленинградское шоссе. Не может оно быть настолько пустым. Даже в новогоднюю ночь здесь было больше машин. Из подземного перехода через прутья за нами наблюдал измененный, лишь отдаленно напоминавший человека. Валившийся нос, обкусанные губы, удлинившиеся зубы, Кожа с лысой головы местами слезла. Измененные любят темные и холодные места. Там они чувствуют себя комфортно. Выжившие давно отучились лазить в подземелья и подвальные помещения. Шанс, что выберешься оттуда живым, чуть-чуть больше ноля. «Мерзкая рожа», — сказала Ира. «Не могу с ней не согласиться. Над некоторыми видами эволюция словно пошутила. Например, над людьми». Да, она подарила им силу, скорость, выносливость, живучесть. Сохранила частичку разума, но ничем особенным не наделила. Большинство других видов стали неимоверно опасны. Одни кошки чего стоят? Эти милые пушистые создания превратились в ночной кошмар. В синоним смерти. А люди, как были слабы физически, так и остались. Но они, как правило, берут количеством. Надо признаться, умело берут. Поход в город с очередными нужными вещами с каждым годом становится тяжелее и тяжелее. Мы проехали какой-то съезд, слева проплыл разграбленный супермаркет. Такое чувство, что его расстреляли из танка. Несколько дырок виднелось даже в доме, примыкавшем к нему. «Что там?» — указала Ира. Напротив высотки, раздирающей московское небо, находилась застава. Я мягко нажал тормоз. Тяжелая машина плавно остановилась. Издалека не видно, что там творится. Я взял укрепленный на крыше бинокль, покрутил фокусировку. Ленинградское шоссе перегородили военные Уралы. Колеса спущены, несколько тентов разорваны в клочья. Возле бензобака одного из автомобилей остатки тела. Позади на веки замерзших вездеходов виднелась разноцветная река легковушек. Вот почему ленинградка на последнем отрезке пуста. Людей не выпускали. Кем был мудрец, запретивший жителям спасать собственные жизни? На это уже никто не ответит. На капот одной из военных машин запрыгнул измененный. Длинные свалявшиеся волосы, мощный торс, приплюснутое лицо. Из одежды разорванные и перепачканные во многих местах джинсы. «Нас там ждут», — сказал я. Из-за другого грузовика показался ещё один изменённый, полностью обнажённый, уже без половых признаков. Эволюция решила, что это пережиток. «Дело плохо. Я убрал бинокль в крепление на потолке. Садись за руль». «Их-то там – видел двоих. Дальше продолжать не требовалось. Изменённые люди – стайные создания. И изредка встречаются в одиночку. Чаще – большими группами. Третьего не дано. «То, что мы увидели двоих, означает, что нам дали увидеть двоих». Скорее всего, второй изменённый попросту сглупил и показался нам. Я перебрался в пункт, и в стойке с оружием взял вал с прицельной оптикой. Любимый автомат. Даже если бы впереди не было затора, по Ленинградке мы бы всё равно не поехали. Слишком много по дороге станций метро, а значит, и этих тварей. Согласна. Ира перелезла на водительское кресло. Меня всегда веселила надпись на ее майке. «Наглая рыжая морда?» «Да, это я». Оттого носила она ее часто. «В данном случае самый короткий путь не синоним легкого пути. Скорее, антоним», — сказала она. Не зря жена когда-то работала преподавателем русского языка. Филологи такие люди, что даже после апокалипсиса могут сыпать никому не нужными терминами и устраивать проблемы на ровном месте. Я забрался в башню, Пулемет Ира не убрала, но в тесных городских условиях он почти бесполезен. Только на самый крайний случай, если измененных будет много, то придется их прорядить. «На Беломорской сворачивай!» — крикнул супруги. «Я что, по-твоему, все улицы в Москве знаю?» — ответила она. «Это ты здесь таксовал много лет, а не я!» «Налево и вниз!» В нашем автомобиле настолько мягкий гур, что им мы трехлетний ребенок сможет управлять, если дотянется к педалям. Ира несколько раз крутанула баранку, четырехосный КАМАЗ повернул влево. Тяжелая машина смяла хилый отбойник. Измененные увидели, что добыча уходит. Сидевший на капоте вездехода ринулся к нам. Я поймал мерзкую рожу в прицел и плавно нажал спусковой крючок. Вал тихо сказал решающее слово. Измененный завалился на спину. Больше в нашу сторону никто не дернулся, хотя между грузовиков... Замелькали фигуры.